Я дверной проем. Ричард и я сидели на веранде моего небольшого домика на берегу моря и молчаливо наблюдали за прибоем. Дым от наших сигар был густым и душистым, что в некоторой степени спасало нас от роящихся кругом комаров, не подпуская их ближе определенного расстояния. Вода была прохладного голубовато-зеленоватого цвета, а небо бездонным и сочно синим. Очень красивое сочетание. Так значит дверной проем? Задумчиво повторил Ричард. Откуда у тебя такая уверенность в том, что мальчика убил именно ты? Может, тебе это все-таки просто приснилось? Да не приснилось мне это. Но и убил его не я. Я же говорил тебе уже. Убили его они. Я был только дверным проемом. Ричард вздохнул. Ты похоронил его? Да. Помнишь где? Конечно. Мрачно ответил я, доставая из нагрудного кармана сигарету. Кисти рук из-за наложенных на них повязок были очень неуклюжими и к тому же отвратительно зудели. Если хочешь посмотреть на это место, то лучше поехать туда на твоем багги. На этом я кивнул на кресло-каталку. Ты не дотолкаешь меня туда по песку. Для езды по глубокому, зыбкому песку у Ричарда была специально приспособленная для этого машина выпуска, кажется, 1959 года и совершенно непонятного происхождения. Ричард своими усовершенствованиями и нововведениями изменил ее внешний вид до неузнаваемости. Он поснимал с нее крылья, крышу и чуть ли не все, что только можно было снять, а вместо обычных колес приспособил огромные дутые шины, специально предназначенные для езды по любому песку. На этом чуде техники он разъезжал вдоль береговой черты и собирал принесенные прибоем доски, ветви и прочий деревянный хлам, из которого делал потом очень красивые и совершенно фантастические Скульптуры. Скульптуры эти он продавал потом п о д е ш е в к е за чисто символическую плату зимним туристам. Вообще Ричард был моим другом и появился здесь в Кие Кэролайн лет пять назад, выйдя в отставку и переехав сюда из Мэриленда. Задумчиво глядя на прибой, он выпустил густой клуб сигарного дыма. Мне не все понятно. Расскажи к а мне еще раз обо всем с самого начала. Я вздохнул и попытался прикурить свою сигарету. Ричарда взял коробок из моих неуклюжих рук и зажег спичку сам. Прикурив, я сделал две глубокие затяжки и попытался сосредоточиться. Зуд в пальцах стал уже совсем невыносимым. Ну хорошо, начал я. Прошлым вечером часов в семь. Я сидел точно так же, как сейчас, здесь на веранде, любовался прибоем и курил. Не с этого места. Раньше. Мягко перебил меня Ричард. Раньше. Расскажи мне о полете, Ричард. Я же рассказывал тебе о нем уже много-много раз. у с т а л о затряс я головой. Напряженно вслушиваясь в каждое мое слово, Ричард морщил лоб и был похож на какую-нибудь из своих необычных скульптур. Да, рассказывал, но может быть ты не все вспомнил тогда, что-то упустил, а сейчас, может быть, вспомнишь, попытайся. Мне кажется, сейчас у тебя может что-нибудь получиться. Ты так думаешь? Ну а почему бы нет? А потом, когда ты закончишь, мы можем поехать поискать могилу. Могилу. м а ш и н а л ь н о повторил я. В моем воображении возникло огромное пустотелое и ужасно черное кольцо. Ничто не могло сравниться с ним в черноте. Такое непередаваемо у ж а с н о й тьмы не видел я даже тогда, когда мы вскоре пять лет назад плыли по бесконечному космическому океану далеко-далеко от нашей планеты. Это была тьма, настоящая тьма, тьма, тьма. Пальцы под бинтами, мои новые глаза слепо таращились в эту тьму и зудели, зудели, зудели. Кори и я были выведены на орбиту Земли на ракете-носителе Сатурн-16. Ракета была настолько огромной, что все журналисты и телерадиокомментаторы называли ее не иначе, как Empire State Building. Она действительно была просто фантастически огромна. Старый носитель Сатурн-1Б выглядел бы по сравнению с ней просто игрушкой. Огромная пусковая площадка, выстроенная специально для Сатурна-16 на мысе Кеннеди, имела фундаменту, ходящий на 60 с с лишним метров в землю. Мы сделали несколько витков вокруг Земли, чтобы еще раз проверить все бортовые системы, сошли с земной орбиты и легли на рассчитанный курс на Венеру. В Сенате не утихали бурные споры по поводу дальнейших программ исследования космического пространства. Люди из нас молились о том, чтобы наш полет не прошел дарм, о чтобы мы нашли хоть что-нибудь, а мы тем временем уплывали в открытый космос. Не важно что, любил повторять Дон Ловенджер, руководитель программы Зеус, по которой мы тогда работали. Ваш корабль просто напичкан различными новейшими техническими приспособлениями наблюдения и поиска, включая пять телевизионных камер повышенной мощности и разрешающей способности, а также принципиально новый телескоп с уникальной системой линз и радиоэлектронных фильтров. Найдите с их помощью золото и платину. Еще лучше будет, если вы найдете каких-нибудь разумных существ, этих маленьких синеньких человечков. Найдите хоть что-нибудь, хоть духауди дуди для начала. Такой вот был веселый человек. Эти напутствия были однако излишними. Мы вскоре и сами были готовы и очень сильно хотели сделать все, что от нас зависело и что мы могли сделать. Тем более, что за последние несколько лет в программах космических исследований практически не было достигнуто сколько-нибудь существенных кардинальных результатов, начиная с Бормана, Андерса и л о в е л а которые высадились на поверхность Луны в шестьдесят восьмом и нашли там только холодный, безжизненный и грязный песок. Перечень этот можно продолжить упоминанием об экспедиции на Марс. м а к х е н а и Джекса одиннадцать лет спустя. Там они тоже нашли только бескрайние пустыни холодного безжизненного песка, и единственными организмами на них были лишь очень редкие и немногочисленные лишайники, не представляющие практически никакого интереса. Стоимость же исследований более глубокого космического пространства была. Да и остается очень-очень высокой. Были и полеты, заканчивавшиеся просто трагически. На борту второго и последнего корабля Полон, например, со стронавтами Педерсеном и Лендерером, маршрут которого пролегал уже через несколько планет Солнечной системы, при загадочных обстоятельствах вышли вдруг из строя все системы жизнедеятельности и управления полетом, и корабль. Никогда уже больше не вернулся на Землю, а орбитальная обсерватория Джона д э в и с а была задета метеоритом. Одним словом, космические программы продвигались очень медленно и не очень успешно. Возможно, наш выход на орбиту Венеры был одной из последних попыток человечества изменить это положение вещей, по крайней мере в ближайшем обозримом будущем. В полете мы находились уже шестнадцать суток и занимались почти только тем, что практически постоянно лопали какие-нибудь консервы, спали, играли в разнообразные игры, которые были специально предусмотрены на борту для того, чтобы мы не скучали, читали или шатались взад вперед по кораблю, если так можно выразить с я п р и м е н и т е л ь н о к условиям невесомости и глазели все время. В иллюминаторы любуюсь млечным путем. На третий день полета у нас вышел из строя кондиционер воздуха, а вслед за ним отказал и дублирующий кондиционер. Не палатку эту нельзя считать крупной, но все же комфорта это не прибавляло. Тем более, что запас воздуха на борту был все-таки ограничен определенными пределами. И пополнить его можно было только в плотных слоях атмосферы. Мы наблюдали, как Венера по мере нашего приближения к ней постепенно превращалась из звезды в очень красивую светящуюся планету. Перекидывались шуточками во время сеансов связи с центром управления полетом в Хансвилле. Слушали записи с музыкой Вагнера и Битлс. Ставили кое-какие эксперименты по космической навигации, предусмотренные программой полета, делали необходимые контрольные измерения и так далее обычные будничные занятия и заботы. Пару раз мы вносили корректировки в направление полета. Оба раза лишь очень незначительные. Один раз на девятый день полета Кори вышел в открытое космическое пространство. Целью этого выхода было убрать сильно выступающую за обводы корпуса корабля высокочастотную передающую антенну ДСА впредь до специального распоряжения земли о ее обратном выпуске и вводе в эксплуатацию, то есть я уже говорил обычные будни до тех пор, пока тут я ненадолго замолчал. Антенна ДСА. Напомнил мне Ричард. Ты говорил об антенне Деса. Что же было дальше? Да, так вот, антенна Деса — специальная антенна для передачи высокочастотных сигналов в открытое космическое пространство. Сигналы эти имели очень большой радиус действия и были предназначены для возможных внеземных разумных цивилизаций. Эксперимент не удался. Я нервно постучал пальцами по п о д л о к о т н и к и кресла, стало еще хуже, зуд становился все нестерпимее. Принцип действия этой антенны, продолжил я, был таким же, как и принцип действия р а д и о т е л е с к о п а в Западной Вирджинии, того ты знаешь, наверное, что предназначен для приема отдаленных и очень слабых радиосигналов от возможных внеземных цивилизаций. Только вместо приема Антенна эта тоже очень мощная работала на передачу. Ее действие однако было направлено прежде всего на самые отдаленные планеты Солнечной системы — Юпитер, Сатурн и Уран. В открытый космос выходил только Кори, да. И если бы он внес после этого на борт какую-нибудь инфекцию, радиацию или что-нибудь еще в этом роде, это немедленно было бы выявлено с помощью т е л е м е т р и и Ну и это не имеет совершенно никакого значения. Раздраженно оборвал я свой рассказ. Сейчас для меня важно только то, что происходит здесь, сейчас. Прошлой ночью они убили мальчика Ричард. Это просто ужасно, ужасно увидеть собственными глазами, как его голова взорвалась. В одно мгновение разлетелась на кусочки, как электрическая лампа, как будто кто-то проник ему туда внутрь и одним движением разметал его мозги на десятки метров вокруг. Ну, давай успокаивайся и поскорее заканчивай свой рассказ, снова подбодрил меня Ричард. Заканчивай. Горько усмехнулся я. Что же можно добавить к этому еще? Мы подошли к планете и вышли на ее орбиту. Расчетный радиус орбиты был 76 миль. По программе полета нам предстояло побывать еще на трех предварительно рассчитанных орбитах, причем радиус уже следующей второй орбиты был на порядок больше первой. Мы побывали на всех четырех и имели возможность рассмотреть планету со всех необходимых точек и ракурсов. Было сделано более ш е с т с о т снимков и отснято невероятное количество кинопленки. Очень большая часть планеты была постоянно затянута метановыми, аммиачными и полевыми облаками. Планета вообще была очень похожа на Гранд-Каньон в очень сильную ветреную погоду. Судя по показаниям приборов, которые снял Кори, скорость ветра в некоторых местах. Достигала 600 миль в час у поверхности, а некоторые наши телеметрические зонды, которые мы посылали вниз, под час просто не выдерживали столь необычных атмосферных условий. В конце концов нам не удалось обнаружить никаких признаков жизни, ни животной, ни растительной. Спектроскопы зарегистрировали лишь наличие некоторых минералов, могущих иметь промышленное применение. Такова была Венера. Ничего, совершенно ничего. Но это странным образом почему-то и пугало меня больше всего. От этого я находился в очень с т р а н н о м постоянном и очень сильном напряжении. Там, в глубоком космосе, я почему-то чувствовал себя как загнанный и обложенный со всех сторон зверь. Очень н е о б ы ч н о е ни на что не похожие и крайне неприятные чувства. Я понимаю, что то, что я говорю, звучит может быть очень ненаучно и, возможно, даже истерично, но я пребывал в этом состоянии крайнего напряжения и почти животного страха до тех пор, пока мы не сошли с орбиты Венеры и не направились наконец к Земле. Думаю, что если бы это произошло немного позже... Я бы сошел с ума и перерезал себе глотку, или выкинул бы еще что-нибудь похуже. Венера произвела на меня просто страшное впечатление. Сравнивать ее с Луной не имеет совершенно никакого смысла. Луна совсем другое дело. Она, если можно так выразиться, безлюдная и стерильна. На Венере же мы увидели мир, совершенно не похожий ни на что виденное человеком прежде. Хорошо еще, я думаю, что видели мы не все, благодаря тому, что большая часть ее поверхности постоянно была скрыта облаками и туманами. Но то, что видеть нам все-таки удавалось, вызывало у меня очень сильную ассоциацию с человеческим черепом вычищенным и отполированным. Почему не знаю. По пути на Землю мы узнали о том, что Сенат вынес постановление о сокращении финансирования космических программ вдвое. Кори прокомментировал эту новость чем-то вроде того, что похоже, Арти, нам с тобой снова придется заняться метеорологическими спутниками. Но я был почти рад этому. По крайней мере, думал я тогда, я скорее всего уже никогда больше не буду послан на эту страшную планету. несмотря на спадшее немного напряжение, меня тем не менее одолевало какое-то очень нехорошее и очень сильное предчувствие. Как выяснилось позже, оно не обмануло меня. На двенадцатый день нашего возвращения на землю Кори умер. Да и сам я был в состоянии недалеком от смерти, но все же отчаянно боролся за жизнь. Вообще наши несчастья все начались именно по пути домой. Они были похожи на грязный снежный ком, растущий прямо на глазах. А ведь мы п р о б ы л и в космосе в общей сложности больше месяца, побывали там, где до нас не было ни единой живой души, и уже возвращались домой. И все это заканчивалось так б е с с л а в н о Только потому, что один парень в центре управления полетом слишком торопился устроить себе перерыв, чтобы попить кофе, и допустил из-за этого пару незначительных, казалось бы, ошибок в расчетах по корректировке движения нашего корабля, что едва не привело к нашей мгновенной гибели от чудовищной перегрузки, и закончилось тяжелыми увечьями для нас обоих. от которых к о р и вскоре скончался, а я остался инвалидом на всю жизнь. Злая ирония судьбы, скажете вы, пожалуй, но настоящая причина здесь, я думаю, намного глубже. Возвращение было очень трудным. Корабль был сильно выведен из строя. По словам пилота одного из вертолетов сопровождения, встречавших нас после входа в плотные слои атмосферы, Он выглядел как гигантский фантасмагорический уродливый, страшно изувеченный грудной младенец, м е р т в о о висящий под парашютом, как на пуповине. Сразу же после приземления я потерял сознание. Оно просто отключилось. Встречающей нас команде не пришлось расстилать специально приготовленной для нашего прибытия красные ковровые дорожки, предназначенные для придания событию пущей торжественности. Очнулся я только через несколько дней в реанимации в Портленде. Открыв глаза, я долго не мог понять, где я нахожусь и почему нигде не видно встречающих нас улыбающихся лиц и красные ковровые дорожки. по которой мы должны были пройти, выйдя из спускаемого аппарата. Говорят, у меня очень долго и очень сильно шла кровь ртом, носом, ушами, которую едва удалось остановить. Возвращали меня к жизни постепенно около двух лет в специализированной клинике НАСА в Бетесде. Я получил медаль НАСА за выдающиеся заслуги. И за исключительное мужество получил кучу денег и инвалидное кресло-каталку. Через год, как ты знаешь, я переехал сюда и очень люблю теперь наблюдать со стороны за тем, как стартуют ракеты с находящейся здесь неподалеку стартовой площадки. Я знаю, сказал Ричард. Несколько минут мы сидели в полной тишине. Вдруг он неожиданно произнес. Покажи мне свои руки. Нет. Тут же ответил я резко и даже грубо. Я их никому не показываю, никому и никогда. Ты же знаешь, я уже говорил тебе. Прошло уже пять лет, Артур. Почему ты не хочешь показать мне их сейчас? Ответь мне хотя бы, почему? Я не знаю. Я не знаю. Все это очень непросто, и мне самому трудно во всем этом разобраться. Могу я в конце концов быть просто не готовым к этому? Могу я быть просто не в состоянии объяснить, что к чему? В конце концов, я просто имею право спокойно сидеть на собственной веранде собственного дома. Это, уж я знаю точно, Ричард хорошо понимал, что я просто нервничаю. Поэтому он отнесся к этой моей вспышке спокойно и не о б и д е л с я а лишь вздохнул и задумчиво посмотрел на море. Солнце уже к л о н и л о с ь к закату, и вода была покрыта красновато-оранжевой рябью. Я пытаюсь понять тебя, Артур, и мне очень не хочется думать, что ты сходишь с ума. Если бы я сходил с ума, то руки я тебе показал бы, сказал я. И мне было очень трудно произнести эти слова, но только если бы я действительно сходил с ума. Ричард поднялся и взял свою трость. Выглядел он в этот момент каким-то очень старым и больным. Я пойду схожу за баги, тихо произнёс он, и поедем поищем могилу мальчика. Спасибо тебе, Ричард. Идти нужно было недалеко. Дом Ричарда находился совсем недалеко от моего прямо за большой дюной, длинным песчаным холмом, протянувшимся вдоль почти всего мыса к и к э р р л а й н Его дом даже видно немного с моей веранды, а сейчас я видел и крышу машины, за которой он ушел несколько минут назад. За эти несколько минут небо над заливом как-то очень быстро стало свинцово-серым, и до моих ушей отчетливо донесся рокот грома. Я не знал имени мальчика, но его лицо всплывало в моей памяти снова и снова. Я видел его худенькую фигурку, шагающую в ярких лучах солнца вдоль берега моря. Подмышкой крупная сетка для просеивания песка. Кожа почти черная от к а ж д о д н е в н о г о многочасового пребывания под солнцем. И одежды только шорты из грубой парусиновой ткани. На дальнем конце Кейкэрлайн Находится большой общественный пляж, и там этот молодой изобретательный человек набирал за день долларов, может быть, по пять, просеивая через сетку песок и выискивая в нем десяти или двадцати пяти центовые монетки, вывалившиеся из карманов отдыхающих. Каждый раз в своем воображении Я пытаюсь подойти к нему, и каждый раз он испуганно шарахается в сторону и пытается затеряться в шумной толпе беспечных пляжников, приезжающих сюда на кадилаках и разгульно б е с т о л к о в о сорящих деньгами. Думаю, что он жил в этой небольшой деревушке, что находится в полумиле отсюда рядом с почтой. В тот вечер, когда я увидел его, я, как всегда, неподвижно сидел на своей веранде и смотрел на залив. В тот день я никого уже не ждал к себе и снял уже повязки с кистей раньше, чем обычно. Зуд в пальцах был тогда особенно нестерпимым, но он всегда исчезал сразу же после того, как я снимал бинты и освобождал таким образом глаза на концах моих пальцев. Ощущение это несравнимо ни с какими другими. Я чувствовал себя неким каналом, через который кто-то наблюдал окружающий меня мир и выплёскивал на него свою ненависть. Но главная беда была в том, что я сам как бы втягивался в этот канал зла и чёрной ненависти. Представьте себе хотя бы на несколько секунд, что ваше сознание отделено какими-то силами от вашего тела и помещено в тело мухи. И вот вы не ваше тело, не ваши глаза, а именно вы непосредственно ваше сознание смотрите со стороны на ваше собственное лицо и ваши глаза глазами этой мухи. А глаза мухи состоят, как известно, из тысяч крохотных глазок. Так вот, представьте себе, что вы смотрите на себя со стороны тысячами глаз. Если представили, то, может быть, поймете тогда, почему кисти моих рук постоянно перевязаны плотными бинтами, даже когда вокруг, кроме меня, никого нет, кто мог бы их увидеть. А начался этот кошмар в Майами. Не так уж много времени назад. Я, естественно, был в то время уже на пенсии, но приблизительно раз в год я тем не менее был обязан по долгу старой службы встречаться там с одним человеком по имени к р е с с э л Этот к р е с с л л был научным сотрудником департамента ВМС США. В его обязанности, в свою очередь, входило раз в год встречаться со мной и задавать мне в непринужденной беседе всякие дурацкие вопросы под видом того, что я в то время считался крупным специалистом по вопросам самых разнообразных космических программ. особенно по вопросам исследования дальнего космоса, а также под видом того, что правительство США, в частности Министерство обороны, проявляют заботу о своих ветеранах и не оставляют их без внимания. Пенсия моя надо отдать им должное, действительно, вполне достаточно для безбедного существования. Я правда так и не понял до конца, что же все-таки нужно было этому к р е с с у э л у что он искал, что вынюхивал и в ы с м а т р и в а л Может быть, какое-нибудь таинственное свечение в моих глазах, которое я, возможно, привез из своей последней экспедиции на Венеру, или какой-нибудь не менее таинственный знак на лбу, или еще где-нибудь? Аналогично, разумеется, происхождения. Бог его знает, что он выискивал. Я так и не понял. Скорее всего, он был просто агентом ФБР или ЦРУ, или и того и другого сразу. Не знаю, одним словом. Мы с к р е с с в л о м сидели тогда на террасе его номера в отеле и обсуждали возможное будущее американских космических программ. Было приблизительно начало четвертого пополудни. Вдруг в моих пальцах появился очень странный зуд, похожий на покалывание слабого тока. Такого со мной не случалось никогда раньше. Зуд появился не постепенно, а сразу в одном г н о в е н и е Это было настолько неожиданно и необычно для меня, что я сразу сказал об этом к р е с у э л у Не волнуйтесь, успокаивающе улыбнулся он. Судя по симптомам... На вас, скорее всего, попало пыльца какого-нибудь плющевого растения, которых должно быть полно на вашем чудном п о л у о с т р о в к е и ваш организм, по-видимому, просто отреагировал на это такой вот а л л е р г и е й Не переживайте, это совершенно безобидно и скоро пройдет. Но в Кейкэрлайн не растет почти ничего, кроме карликовых пальм. Никаких плющей я там, по крайней мере, никогда не видел. Я внимательно посмотрел на свои руки — обычные руки, совершенно ничего особенного. Но зуд, зуд был просто невыносимым и очень меня испугал. После того, как наша милая беседа была наконец закончена, я подписал обычную в таких случаях бумагу, в которой говорилось о том, что... Я обязуюсь не разглашать никакую информацию, полученную или переданную мной во время данного разговора, которая могла бы повредить г о с у д а р с т в е н н о й б е з о п а с н о с т и Соединенных Штатов. Ну и так далее. Покончив с этой формальностью, я попрощался с к р е с с о э л о м и отправился домой в Кей к э р л а й н У меня был только старенький ф о р т с ручным управлением для инвалидов. Я очень любил эту машину. Она позволяла мне чувствовать себя полноценным человеком. Дорога до к е й Кэролайн была неблизкой, и когда я наконец подъезжал к нему, уже начинала смеркаться. Зуд в пальцах был теперь настолько сильным, что я едва не сходил с ума от него. Если вы когда-нибудь бывали под ножом у хирурга, то вам наверняка известно, как зудят заживающие, перевязанные раны или швы, до которых нельзя дотрагиваться. Так вот, мой зуд был во много раз сильнее. Казалось, будто в кончиках моих пальцев шевелятся и пытаются выбраться наружу какие-то неведомые крохотные существа. Я остановил машину. Солнце уже почти скрылось за горизонтом, и для того, чтобы получше разглядеть свои пальцы, я включил внутреннее освещение салона. На каждом из десяти пальцев рук были яркие покраснения, очень похожие на те, которые появляются, когда начинаешь играть на гитаре и с непривычки болезненно натираешь себе пальцы о струны. Они были даже точно на тех же передних местах пальцев, на самых их кончиках. Но самым удивительным было то, что покраснения эти были идеальной круглой формы, менее яркие, более расплывчатые и даже бесформенные покраснения, похожие на воспаление, были и на всех фалангах пальцев, но зуда от них почему-то не было никакого. У меня есть одна привычка: когда я сильно волнуюсь или очень задумываюсь о чем-нибудь, я м а ш и н а л ь н о дотрагиваюсь пальцами правой руки до губ. То же самое проделал я и в тот раз, но тут же с б о л ь ю и отвращением резко отдернул руку от лица. Во мне волной поднялся немой ужас. Прикосновение пальцев к губам было неожиданно о б ж и г а ю щ е горячим. И напоминало мягкое прикосновение в з д у в ш е й с я тонкой кожицы гниющего яблока. Но самое главное, я явственно почувствовал, как под этой кожицей моих собственных пальцев что-то шевелится. Остаток пути до дома я настойчиво пытался убедить себя в том, что я все-таки наверняка чем-нибудь отравился или перегрелся на солнце. но где-то в глубине моего сознания у меня уже появилась другая очень страшная мысль. Дело в том, что очень давно в детстве у меня была тетя, сестра моей матери. Она жила в нашем доме на втором этаже и никогда не выходила из своей комнаты. Я почти никогда не видел ее, хотя мы прожили в одном доме несколько первых лет моей жизни. Еду наверх относила ей мама. И даже упоминание ее имени было в нашей семье под негласным запретом. Только много позже, спустя уже несколько лет после ее смерти, когда я уже повзрослел, мне стало известно, что она была неизлечимо больна проказой, причем в очень тяжелой форме.